Глава 8. Раз вы решили остаться после обязательных занятий на моем курсе, то знайте, что преподаваемая мною система не предусматривает балетных па и театральных постановок. Человек, стоявший напротив жиденького строя в семь человек, заложил руки за спину и, резко выговаривая фразы, едва заметно покачивался с носков на пятки. Было ему не меньше 40 лет, но вся фигура, похожая на подвижную ртуть, говорила о большой физической силе, которую навряд ли угадаешь по сухопарному телу. Инструктор был облачен в легкий тренировочный трико и простую темно-зеленую майку. Босыми ногами он стоял на полу, немало не заботясь о том, что здесь полчаса назад закончились основные занятия. Зал, в котором проходили тренировки волхвов, проектировали и строили с учетом специфики занятий. На стенах висели поглотители магической энергии, представлявшей собой матовые полированные пластины, которые легко можно было смонтировать и повесить на стены, и также легко снять, если какая из них вышла из строя. Энергия, аккумулированная в панелях, использовалась для нужд Академии. Ну, например, при отключении электричества, что случалось частенько в зимний период во время Балтийских штормов, задействовали аварийные аккумуляторы. Энергетический банк шутили про такие аварийники в Академии. Никита, как и шесть его сослуживцев, преимущественно те, кто собирался квалифицироваться в боевые маги высшего уровня с 1 по 3 курс, записались к Алферову, высокоранговому волхву инструктору по рукопашному бою. Свое умение он передавал только тем, кто принял решение идти в боевые части. остальные можно поставить умение защищать себя и близких, и только. Война, если она и произойдет, не коснется их в той мере, как тех, кому выпадет честь служить в полевых войсках. А здесь большинство только ради будущей выслуги и по дворянскому служилому закону. Все дворяне должны пройти службу. Точка. но ну, кроме тех, кто будет заниматься разработкой магических плетений в коллегии иерархов. Таких частюль Алферов презирал. Именно из своих побуждений он не осел в пыльных кабинетах ученых мужей, а выбрал военную стезию и никогда не жалел об этом. «Сегодня наше первое занятие», – произнес инструктор, продолжая покачиваться. «Не далее, как неделю назад я провел выпуск старших курсантов. Теперь вы начинаете курс обучения. Кто из вас доживет до окончания учебы, выйдет отсюда грамотным боевым магом с великолепной подготовкой и умением действовать в любых ситуациях. Время хорошенько подумать о своем шаге у вас есть». Кто уйдет, задерживать не буду, но и слова плохого в спину не скажу. В ответ – гробовое молчание, особенно тяжелое в большом пустом зале с матовыми панелями, которые тускло отражали свет нескольких десятков 100-ваттных ламп. А пока я хочу понять, с чем имею дело. Алферов наконец сдвинулся со своего места и прошелся вдоль ряда. Ваши навыки, предпочтения, стили боя – все станет понятно. Мне нужно знать, как корректировать методику под разнобойные системы и объединить их в один комплекс. Неужели это возможно, удивился Никита. Обычно мастер предпочитает ломать старые, вбитые в голову навыки, стереотипы. Каким образом Алферов будет подстраиваться под каждого из нас? Сейчас мы проведем спаринги, пояснил Волхов инструктор. Я разобью вас на пары. Покажите, что умеете. Поясняю сразу. Рукопашная схватка идет не только на физическом уровне, но и на магическом. Работайте ту школу, по которой учились. Нападайте, защищайтесь. По моему сигналу начинаете, по моему сигналу заканчивайте. Уяснили? «Да, мастер!» – рыкнули курсанты. Никита скосил глаза. Он стоял правофланговым, так как был выше всех ребят, собравшихся здесь. Рядом с ним молча созерцает противоположную стену красавица Джой Гурамов, черноволосый горец, сын кахитинского князя, курсант второго курса. Волх двух стихий, но больше воздушник, чем огневик. Дальше идут Борька Гусев с параллельного потока, любитель поскобрезничать и поматериться, но с талантом виртуозно играет на гитаре. Алтан Мирзоев, казанский княжич, умеющий камлать так, что вызывает видение и впадает в боевой транс вроде берсеркера. Он уже на третьем курсе, но с набизмом не страдает, любит помочь младшим. Дальше уже идут только второкурсники: Кирюха Губарев, Толик Шаховский и Степа Куракин. Все волхвы объединены в один взвод, но приписаны к разным ротам, так что знают друг друга вполне хорошо. Инструктор прошелся еще раз из конца в начало и поочередно ткнул пальцем в грудь Губареву и Гураму. «Первая пара», – объявил он. Дождавшись, когда парни встанут на маты босыми ногами, отошел в сторону и показал жестом, что остальные должны покинуть зону спарринга, сесть на скамейку, которая защищала прозрачная панель, чтобы отражать магические выплески. Сам инструктор тоже спрятался за ней и дал короткий свисток. Никита с интересом наблюдал за сослуживцами. Что Кирюха, что Аджой оба были худощавыми, невысокими, но с удивительной пластикой. Руки их то и дело взлетали вверх и обрушивались друг на друга. А Джой, как понял Никита, применял хридоли, одну из разновидностей грузинского боевого искусства. Сразу было видно, какая у него отточенная бросковая и ударная техника. Вместо ножа княжич использовал магические клинки, выращивая их прямо из воздуха. Кирилл больше защищался, отбиваясь короткими огненными стрелами, успешно ставил шильт. В воздухе гудело напряжение, пахло озоном и еще чем-то неуловимо едким. Отражающие панели то и дело вспыхивали от попаданий снарядов и дрожа впитывали поражающую энергию в свои аккумуляторы. Вот Аджой присел и нанес сокрушающий удар клинком по ногам, но Губарев в великолепном броске через себя ушел от губительного смерча с льдистым отблеском. Длинная трель. Окончание боя. Чуток запыхавшиеся курсанты прошли на скамейку. Алферов встал и предупредил. Сейчас я не буду давать никаких оценок. Проанализирую бои по записям, ведущимся из четырех камер, и на следующем занятии доведу до вас основные замечания. И нашу дальнейшую работу. Вторая пара – Гусев и Шаховский. Никита сразу понял, что и этот спарринг будет идти с магическим перекосом. Здесь не было ничего странного. В первую очередь ребята оказались носителями дара и используют его по назначению. Методы все те же ошеломить противника каскадом ударов, преимущественно составляющих основу огня и воды. Это могли быть шары, ледяные копья, ножи, клинки, рассыпающиеся в воздухе острые, как бритвы, снежные крупинки, секущие кожу не хуже тех же ножей. Удивительно, как спортивно-тренажерный зал не развалится от бесконечных выплесков энергии. Вот Борька Гусев попробовал провести обычный прием подсечкой, и не ожидавший от него такой смены движения Толик попался как младенец. Ноги его подкосились, и он рухнул на маты, даже не догадавшись откатиться в сторону. Контрольный удар ладонью в переносицу, точнее обозначение удара, и свисток к окончанию. Парни садились чуть смущенные, особенно Толик, понимавший, что позорно провалил бой. Он примостился рядом с Никитой и пригладил потную прядь волос к макушке. «Надо было его первым бить», — негромко сказал Никита. Увлекся магическими атаками. Борька вовремя сообразил, что против тебя одним лишь хлыстом и булавой рубиться невозможно. — Зевнул, — признался Толик и кисло улыбнулся. — Теперь меня будут в пример ставить. Третьи пары оказались Степка и Алтан. Никита задумался. И с кем ему придется драться? С кем-то из ребят, уже проверших свой бой, или с самим Алферовым? Назаров покосился на молчаливого инструктора, но что можно разглядеть в застывшей глыбе? — Слушай, ты не знаешь, какие стихии работает Алферов? Тихо, чтобы не услышал инструктор, спросил Никита у Толика. Шаховский осклабился и постучал пальцем по лбу. «Ты что, думаешь, с ним в пару встанешь?» «Не знаю, спрашиваю на всякий случай», — шепнул Никита. «Из старших курсантов только Заварзин обучался у него», — Толик поцарапал переносицу. «Алферов может оперировать тремя стихиями, но вот какими точно, не знаю». «Серьезно?» — задумался Никита. «Ага, против него вообще не выстоять», — кисло протянул Шаховский. «А так бы интересно глянуть, как он тебя катать будет». «Увидишь», — усмехнулся Никита. Тем временем очередная пара сошлась в обычном рукопашном бою. Алтан здесь явно побеждал, нанося хлесткие удары в корпус противника, и Куракину ничего не оставалось, как выставлять шильд, который пробивался с такой же легкостью, как картонный лист от удара кулака. Татарский княжич использовал, как понял Никита, наконечник, хитрое плетение. Сначала наносился магический удар, чтобы снести защиту, и тут же шло физическое воздействие. Степка никак не мог сообразить, что нужно делать. Алтан брал на храпистостью быстроту и ошеломлял противника, не давая лишней мысли. Алферов, кажется, был доволен, забыв даже про свисток. Спохватился только, когда Куракин кубарем полетел с матов. Бойцов встретили аплодисментами, которые, конечно, в большей степени предназначались Алтану. Действительно, этот спарринг был лучшим из прошедших. Алферов встал и пошевелил плечами. Потом неожиданно для всех снял с шеи свисток и отдал его Джою. «Назаров в центр», – ожидаемо сказал он. Шаховский сочувственно похлопал Никиту по колену. Прощай, друг, умри с честью, не посрами первый курс, с пафосом произнес столик, за что удостоился легкой затрещины. Надо было не сидеть, а разминку сделать, обругал себе Никита, на ходу разогревая мышцы. Сейчас инструктор меня раздавит и не поморщится. По степени готовности он явно превосходит Донского с его скрутами, даже не зная, что предпринять. Они встали на маты, уже испытавшие на себе воздействие огня воды и льда. Поразительно, что ничего с ним не случилось. Как была поверхность материала, неповрежденная, таковой и осталась. «Специальная пропитка», — понял Алферов, почему курсант пялится под ноги. «Не дает матом погибать безвременно, иначе не напасешься. И без всякого перехода». «Я читал твое досье, Назаров. Захотелось самому выяснить, на самом деле ты имеешь такие достоинства, или кто-то решительно тебя пропихивает, обвешивая титулами боевого волчары. Да и зачем тебе этот курс? Ты же прикладник». «Не понимаю, о чем вы, мастер», – отошел на один шаг назад Никита. «Я готов в той мере, в которой могу противостоять своим противникам одинакового уровня». Не ее родство и курсант, Алферов неожиданно исчез, только смазанная тень, перетекшая влево, показала, откуда будет нанесен удар. Он и прилетел в виде крепкой плюхи голеностопом в колено. Никита сделал скрут еще до того момента, когда нога инструктора коснулась его и сам впечатал кулак в висок противника. Рука словно влетела со всего размаха в кактус. Тысячи иголок впились в суставы, создав обширную зону боли. Никита сжал зубы, понимая, в какую ловушку угодил. Вернее, он не угодил в нее, просто Алферов, не успевая уйти с траектории удара, поставил вредный для рук щит-скорпион. Теперь нужно приходить в себя пару минут, чтобы нервные окончания восстановили работоспособность. Прыжок назад с переворотом, уход от мощного удара подошвы, подсечка рукой, и старший волк, не удержавшись, падает на спину. В зале пронесся вздох, инструктор завалился на спину. Ни одна мышца не дрогнула на лице Алферова. Его рука странно вытянулась, и в сторону Никиты понеслось матово-серебристое копье с зубчатым наконечником. Прием, который когда-то показала Никите Тамара, не принес нападавшему успеха. На древко копья обрушился молот, дробя магическую материю на звонкие хрустальные осколки, которые тут же испарились, потеряв силу, питавшую их жизнестойкость. Оба бойца сделали кувырки в разные стороны, прочно встали на ноги и закружились, описывая правильный круг. Алферов, видно, терял темп или лихорадочно думал, как ошеломить упрямого курсанта, и взмахом обеих рук послал в него жгуты, стреляющие искрами, но они уткнулись в сферу. Следом за жгутами полетел шар с сиреневым отливом. Никита еще с таким не встречался и на всякий случай резко ушел с траектории полета, в свою очередь запуская трезубец. Жарко. Невыносимо жарко, а инструктор даже не собирается заканчивать спарринг. Майка его стала мокрой от пота, показывая, что Алферов тоже не железный. Схлестнувшиеся плетения озарили яркой оранжевой вспышкой зал, и отражающие панели загудели, вбирая в себя избыточную концентрацию жуткой энергии. Где-то под крышей запищалась сигнализация, предупреждая о желательности закончить спарринг. Алферов отскочил назад и перекрестил руки над головой. Все. Зрители выдохнули из себя воздух. Они уже несколько минут сидели, затаив дыхание от волнения. Огненный спаринку в их, заставив забыть о времени. Инструктор смахнул с лба бисеринки пота. «Кто был твоим учителем в рукопашке?» — задал он тот же вопрос, что и многие до него. «Общая копилка, мастер», — улыбнулся Никита. «Каждый понемногу, оставалось только скомбинировать». «Чувствуются провалы», — Алферов хлопнул по спине курсанта. «В некоторых моментах застывал в раздуме какой блок ударов провести». А, магическая защита неплохая. Здорово-то расколотил копье. Встречался раньше с таким приемом? Обычно курсанты теряются, когда я им демонстрирую такой нежданчик. Думаю, что завалили инструктор. Победа близка. А нет, получили люлей. Было дело. Только тогда не копье применили, а ледяной меч, вздохнул Никита. В тот раз я действительно испугался. Потом, когда разобрал свои действия, понял, как надо противодействовать. Ладно, молодец, хорошо держался. Курсанты выстроились в один ряд, и Алферов, навесив на шею свой свисток, объявил занятия оконченными. Следующая тренировка будет через два дня. Интенсивность средняя. В выходные дни святая обязанность развлекаться и отдыхать. Потом, когда сформируется план загруженности тренажерного зала, появится стабильное расписание. А теперь всем в душ и по казармам. В душевой к нему подошел Алтан с намыльной головой, перекрывая шум льющейся воды, крикнул. «А ты не прост, Назаров. Честно мне показалось сначала, что ты сюда приперся ради зачетных баллов». «Зачем они мне?» – сплёвываю воду, спросил Никита. «Ну как же. Годик походишь на занятия Алфёрова, потом в сторону вильнёшь. А инструктору в любом случае нужно отметить, что ты посещал его курс. Ему неприятно, а тебе в личном деле плюсик поставят». «Да фигня всё это», – убежденно ответил Никита. «Почему ты так думал? Я на желторотого птенца похож, за балами гоняюсь». «Ты первокурсник, и этим все сказано!» Алтан шутливо оттолкнул волхва плечом в сторону, а сам встал под лейку. Смыв шампунь, с головы кивнул. «Я видел, как ты старался выбить Матвея из центра, перевести бой на края. Он, кстати, себя не совсем уверенно чувствует, когда инициативу у курсанта, но и пользуется этим сполна. Ты уже думаешь, что побеждаешь, а Матвей раз и ломает тебя на повороте. Учти, кстати, он же тебя копьем почти достал. Как умудрился среагировать?» «Знакомый прием», усмехнулся Никита. «Можно сказать, повезло». «Везунчик!» — Мерзоев сощурил раскосые глаза и неторопливо пошел к своей лейке. Никита вернулся в свой кубрик перед ужином. Рота готовился к построению на улице, и он, чтобы не потерять важные мысли, торопливо открыл дверцу своей тумбочки и достал оттуда блокнот и ручку. Сделал запись. «Мерзоев Алтан. Использует наконечник для пробития защиты. Вообще интересная манера ведения боя. Присмотреться». Потом закинул блокнот обратно и побежал следом за последними курсантами, торопящимися в строй.